Глава 17. И снова в путь Как бы то ни было, но действительный тайный советник укатил по своим и моим делам практически сразу после нашего разговора. Чего не скажешь о Трубецком. Как оказалось, он почти до самого утра беседовал с Алиной. Но к завтраку явился улыбчивым, довольным и полностью безмятежным. Старик будто бы помолодел. Что касательно ночной беседы, она выдалась весьма плодотворной, с какой стороны ни посмотри. Само собой огорчало, что этот слепой хрен все еще жив, но, сдается мне, в живых его оставили не просто так. И это не из-за назревающей войны и нападения на меня. Там было нечто серьезнее. И, как я понял, императору нужен именно Фумайю. Хотя он и был столпом империи, но, видимо, старика уже переговорили. Просто отсрочили ему смерть. А вот сам древний клан оставили мне на растерзании. Хотя для растерзания еще далековато, и это громко сказано. «Слабоват я, хотя в ближайшие две недели буду дополнять рунное тело. А затем необходимо дождаться полной закалки». Благо Потемкин вошёл в положение. однако все всё-таки какой приз в конце? Собственный род». По этой самой причине все назревающие проблемы смотрятся как-то блекло. Перед сном пришлось полистать паутину, и по итогу я смог выяснить, что новые рода не появлялись уже на протяжении 130 лет. Если быть точным, то 132 года. За завтраком пришлось еще переговорить с Трубицким и Алишей по поводу ожидания в две недели. Сам Михаил на такую мою просьбу отреагировал с заметной задумчивостью. Но немного погодя под суровым взглядом своей внучки, согласился. Поэтому сошлись на том, что в ближайшие две недели Алина будет гостить у меня, и уже по прошествии этого времени мы выдвинемся вместе в столицу. Ведь Саранную Академию еще никто не отменял, будь она трижды проклята. Хотя год- это не так уж и много, к тому же с наставником, а появляться в заведении мне всего-то нужно будет один или два раза в месяц. И магам приходится просиживать в четырех стенах по 5-6 лет, а плюсом шла еще и практика. Весьма дряное занятие, если брать в учет то, что обучением корпуса высшей речи занимался лишь один-единственный рианорец. Но зато какой! Мастер арты рад. Завтрак пролетел в мгновение ока. А отправляться в пяток к я хотел не мешкая. Но для начала решил провести осмотр всей всего Риты. Как ни странно, в плане управления все было на высшем уровне. Пара ответвлений от всех дел еще хромали на обе ноги, но в целом все отлично. Кроме того, не сидели сложа руки и парни. Спасы Риты и моего прошлого приказа, те уже вовсю сплоченной группой и еще с несколькими проверенными богатыревым воителями, которые числились на моем балансе, работали с кланом Гамбит в их малых пятнах. Шло солидное плодотворное сотрудничество с Устиновыми, и это партнерство уже начало приносить свои плоды и прибыли. Само собой, у меня и до этого имелись мысли основать свой наемничий корпус, или, как принято говорить на земле фирму, Чтобы услугами моего корпуса или спецподразделения могли пользоваться многие аристократы. Ну и чтобы они, как минимум, наполовину были изгоями и не боялись сражаться с порожденными катаклизмом тварями. Назовем это широким профилем услуг, так как подобным еще никто не занимался. Необходимо дело, что должно приносить прибыль, а самое главное росло мое влияние и авторитет. Вы вот чем-то подобным сейчас и занималось таки мое имение. В принципе, в последнее время мое имя и так было на слуху особенно до и после приёма у Трубецких. «Граф, потомственный дворянин, столб империи, уникум». Медленно, но верно темпы начинали наращиваться. Всем, что связано с недвижимостью необходимыми зданиями в городе их покупкой, уже занималась Елена. Рита же пока была не у дела, и лишь выделяла деньги, ведь я вроде как похоронен, а значит, невозможно быть доверенным лицом того, кто мертв. Поэтому в деле образовался ступор. Но после моего воскрешения дело вновь пойдет на лад. От меня лишь требуется муштровать пятерых оболтусов и обучать их азамарионорского мастерства и делиться нужными техниками. Точнее, определенной частью, которую они смогут освоить. Правда, подбирать людей уже нужно будет лично мне. Пары-тройки часов хватило, чтобы вникнуть в бытовую жизнь усадьбы. А сейчас надо было спешить. Слава бездне, я еще заранее заботился покупке всех необходимых инструментов и оборудования. Хирургические наборы, походная алхимическая лаборатория и несколько десятков самых мощных обезболивающих, а также парочка закупленных ритой эликсиров и зелий, по моей просьбе, уже давно ждали своего часа. Поэтому сборы заняли еще от силы пару часов. На меня многие в усадьбе смотрели как на сумасшедшего. Ведь только вернувшись из стигмы, я немного погодя уже засобирался по делам, но теперь уже в пятно. Хотя стоит отметить, что к таким закидонам моим приближенные уже начинали привыкать. Лишь любопытным Альвам, что проходили ускоренный курс Лизы по ознакомлению с новым миром, было в происходящее. Стоило мне объявить, что я вновь исчезну, как получил дозу различных эмоций. От предвкушения со стороны бывших ветеранов до страха со стороны Риты. Но слава без не обошлась без истерик. Причем все парни уже было засобирались со мной, но я огорошил их тем, что действительно не собираюсь идти в пятно, а лишь побуду в городе изгоев. Поэтому пришлось остановиться на кандидатуре одного Соловьева. Хоть Лёня всеми правдами и неправдами, а также покрывая меня карми небесными, напрашивался первым со мной отправиться. И за столь похвальное рвение я его обрадовала. После моего прибытия из пятна их будет ждать новая порция побоев, избиений и травм. Ведь повышение хранга и освоение силы духа было мне на руку. Пришла пора усложнить задачу. Реонорзов я из них не смогу сделать но великолепных воителей и убийц запросто все задатки у них уже образовались. Полчаса спустя мы на пару с Вадимом покинули царицын. А еще по прошествии почти четырех часов мы затем номиновали тщательную проверку на блокпосте ухода в город изгоев и без каких-либо колебаний направились на уже знакомый постоялый двор Тулаевский. Могу лишь надеяться, что Хельга еще не покинула пятно, иначе будет худо. На подходе к нужному месту слуху ловил уже привычный веселый гам изгоев из общего зала, а стоило мне пожаловать внутрь и прислонить к стене всю свою поклажу, как в помещении повисла тишина. Как и раньше, новенькие в таких местах были частыми гостями, и у каждого имелась своя минута славы, прямо как сейчас. Обведя беглым взглядом всех присутствующих, мои глаза остановились у барной стойки, а точнее на ее владельца. «Батюшки святы, какие люди в нашем захолустье? Кого я вижу?» Раздался насмешливый голос Мартына, и тут поднял на меня не менее насмешливый взор. Но все так же продолжал начищать салфеткой набор из пивных кружек и стопок. «Покойный кровавый лазарь собственной персоной! Вот так чудеса ночи пошли! Неужто воскрес? Или магия жизни в наше время настолько далеко зашла, что уже мертвых из могил поднимает?» «И тебе не хворать, Мартин. Криво хмыкнул я, присаживаясь напротив него, да вводим отмашку отдыхать. «Кто, куда и как, но твой язык как помыло. Хоть что-то в мире постоянно». «Ты правильно заметил. Постоянство в наше время — штука редкая», — хрюкнул довольно он, переворачивая бокал верху дном. Затем оперся локтями на стойку. «Какими судьбами здесь, ваше сиятельство?» «Хеньга и лисица тут». Не отбывали с пятна? Тихо спросила я, переходя сразу к делу. Вадим в это время уже располагался за одним из тоников. С утра было здесь, сейчас вместе с лисицами, вроде как в ратуши по делам, усмехнулся он, но почти сразу стал серьезным. По слухам, она собиралась покинуть на днях пятно. Между нами. Твоя смерть на ней здорово отразилась. Она совсем расклеилась, а затем еще и Эльза погибла. «Весьма паршиво. Эльза ведь одна из лисиц Фонтек, воительница Рангаратай. Смышленная была девушка. Если не ошибаюсь, именно за у не ухлёствовала все время, пока мы находились в пятне. Жаль ее. «Как погибла?» «М -м, «Так же, как и все изгои. Химера им попалась». Без какого-либо веселья произнес мужчина, запуская руку под прилавок и вынимая оттуда бутылку настойки с весьма интересным ароматом. Другой же ловко, в очередной раз перевернул рюмки и разъел алкоголь на две тары. «Еле ноги унесли. Ну, за рабу Божью, Эльзу! И за твое воскрешение!» И смачно хекнув, залпом опрокинул горячительное в глотку. Я лишь одобрительно кивнул и сделал аналогичный жест. И не пожалел. Настойка была не дурна, далеко не дурна. «Бороду шакалы и коршуна ты порешила? Или жандармы, которые за тобой пришли?» Внезапно спросил он, чуть прищурившись и утирая рукавом губы. «Не люблю перечислять себе чужие лавры, но можешь считать, что я. Эти коретины сами напросились. Я их предупреждала. Захотели то, что принадлежало мне». «Чем докажешь? Надеюсь, ты помнишь правила?» Стал наседать бармен с легкой угрозой. «Им было на них поливать. Не остался я в долгу, не сводя глаз со своего собеседника. «Доказывать я тебе ничего не обязан, Мартин. Ты забываешься. Хочешь запретить мне пользоваться вашими услугами? Так дело твое. Горевать не стану. В целом мне на эту троицу бесхребетных собак глубоко плевать. Артур так вообще оказался редкостной гнелью. Подохли, да и ладно. Плакать никто по ним не будет». Пару мгновений Барма пытался играть со мной в гляделки но потом просто расплылся в широкой усмешке и понятливо кивнул, вновь потянувшись за бутылкой. Жидкость благозвучно ударилась о стенки и рюмки, нос вновь уловил благоухание различных ягод и трав. Однако вот слух внезапно зацепился за полную тишину за спиной. И, обернувшись к общему залу, я тотчас широко оскалился. Ведь от ближайшего к нам столика поднялась троица изгоев и направилась как раз в нашу смартинную сторону. «Трепещи, Ракуима! Как же мне все таки не хватало этих оголтелых эмоций от неизвестных кухаркиных сынов!» «Так, значит, это ты прикончил Яны и Ермоху!» — отозвался самый бледный из них, с волчьим хвостом на голове в виде прически. «А тебя мама не учила, что подслушивать нехорошо?» «Громко разговаривали!» — отрубил резко другой. «Борода заняла у меня приличную сумму!» — вновь заговорил угрожающий бледнолицей. «А так как его прикончил ты, ты теперь деньги будешь отдавать за него. Я понятно излагаю?» «Во имя угорских бесчинств, откуда выискался этот придворный шут? Откуда столько уверенности?» Взгляд мой невольно стремился к его перстню. «Магистр второй степени магия огня и старший витись. А также еще два старших ротая. Хм, совсем неплохо и солидно. Сказал бы я, будь это месяца три назад» молотный присядь присядь-ка на место и свору свою, Тихомирь!» — тихо решил урезонить изгоев Мартына. «Или вообще вы отсюда по добру здорову на свой постоялый двор. Это вам мой дружеский совет. Не по шапка, иначе с бородой ты встретишься гораздо быстрее. Забудь о своем долге». Как и многие другие, я до безумия люблю упиваться собственной силой. Еще покойный отец любил говаривать в детстве, что порой у меня напрочь отсутствует здравое благоразумие и инстинкт самосохранения. А уж своим вредным привычкам я противиться никогда не умела. Все же, как ни крути, я действительно линчеватель и обычный убийца. Этого уже ничего не изменит, кроме моей окончательной смерти. «А, сочувствую», — сленце проговорил я, почередно разглядывая изгоев. «Плакали твои денежки». Нужно быть полным идиотом, чтобы занимать бороде. У меня сейчас дерьмовое настроение, так что катись отсюда, пёшелудивый, пока я не рассердился. Шавок своих не забудь. Будь хорошим мальчиком и последуй совету Мартына. Забейся в какую-нибудь нору и помалкивай. А то ваши потроха буду собирать по округе и соскребать с ближайшим уставой. После, не найдя ничего умнее, я вновь посмотрел на бледнолицого. Надеюсь, никто из вас ни у кого не занимал деньги? Иначе история может повториться. «Кончай его, парни!» — выплюнул раздраженно Болотный. «Плевать на Мартына! Я разберусь позже!» Бездно. Кто бы знал, для того, чтобы выпустить пар, мне всего-то и нужно было отправиться в питок к гоем. Вот где многие аристократы и дворяне, так же, как и простолюдины, чхали на манеры и законы. Здесь имели свои негласные правила. Первым атаковал один из прихолебал Болотного. Причем напал весьма стремительный профессионально, но все-таки Ротай оказался слабаком, лишь третий спектр. Золотым сиянием его аура вспыхнула за долю мгновения, а за ним не отставал и второй дружок, но уже с четвертым спектром. Сам же одаренный лишь сделал шаг назад, и руки его воспламенились по самой локоть. Однако отныне всех движений для меня не более, чем три пыхания сонной мухи. Сейчас у меня было не две силы, а считай три. Но злоупотребление зачатками эфира и постулатом на этих ничтожествах многие бы назвали кощунством. Никто и никого жалеть не хотел, так как мы в полюсе изгоев. «Покажись, алая дрянь!» Молния уже застроилась по телу, воображаемая левая рука уже зачерпнула солидную прингрушнялую субстанцию из воинской сферы. Пальцы первого прихлебала, еще не успели коснуться рукой эти ножа на бедре. Отжат с животрепещущим нетерпением – Уже опробовал на вкус кровь воителя, и долю секунды спустя у того образовалась кровоточащая культя. Спиральная лезвие джада в грубой манере отщекрыжило руку по самой локоть, и ударом ноги в грудь тот отправился в дальний полет. Раздался мучительный стон, скрежет зубов, треск костей и ребер в его грудной клетке. И я ощутил теплый кровь на своей шее и щеке. «Если я не ошибаюсь, сдохнет придурок секунд через десять». Брат-близнец первого джада ничуть не отставал. Напитанный силой духа, ревущей аллы молнии тот всего за секунду с тихим хрустом и скрежетом вошел точно в нижнюю челюсть второго ротая, даже не заметив защитного слоя силы духа воителя. Остреё вошло в районе лба, изо рта лишь успел вырваться тяжелый хриплый стон. Тело прихлебало и начало заваливаться на деревянную половицу. Одним резким шагом с низким приседом пришлось уклоняться от пяти стремительных пламенных лезвий которые промчали в миллиметре от моей головы, и, пробив стену постоялого двора, устремились куда-то вдали. С громким пронзающим звуком оба джада быстро погрузились в деревянный пол, и тотчас на смену им в руках моментально образовалось кроваво-красное громовое копье глефа. Балат умудрился отступить еще на пяток шагов прочь, как и подобает магу. И даже смог выпустить в меня пару огненных заклинаний из своего арсенала, благо места на постоялом дворе было достаточно. Вот только это его не спасло. Я редко метал копия, все-таки не иглы, но, похоже, отныне это буду делать чаще. Круговое движение, резкий взмах, и острие засвистело в нужную сторону. Огненный щит мага под напором с комбинированной силы духа и магии молнии продержался всего пару секунд, затем просто разрушился. Голова болотного треснула подобно спелому арбузу, и превратилась в кровавые ошметки из плоти и костей, что разбросало в разные стороны. По моему приказу, оружие вновь распалось на обильные сгустки молнии и вернулось обратно. В следующий миг тело молнии без какого-либо напряга для своего хозяина полностью поглотило все выпущенные предсмертные огненные снаряды мага-изгоя, тем самым нивелировав еще большую разруху. «Некчемная отбруса!» Я сплюнул на пол пару капель крови, что попало мне на губы, и частично на лицо и одежду. «А, болотный болотный-болотный!» Тяжко вздыхая, отозвался Мартым под звенящую тишину двора, переводя взгляд с одного тела на другое. Под конец остановился на трупе одаренного и куске отсутствующей головы. «Я же предупреждал тебя, дурак ты! А в остальном помянем за мой счет. Зал отдыха взорвался безумным криком и радостными овациями присутствующих изгоев. «Вот где к смерти тоже относится как к чему-то обыденному». Этих хлебом не корми, а дай посмотреть на кровавое зрелище. «Ребята!» — обратился Барван себе за спину. «Утащите их отсюда и сожгите. В рытушу сам доложу». «За постоялый двор можешь не благодарить. Ущерб свел к минимуму, а уж стену починишь сам», — тихо произнес я, извлекая из пола джада, и забрасываю их обратно в ножны. «Поэтому с тебя две комнаты на две недели. На меня и Вадима. «Одна должна быть с хорошим пологом тишины и большой ванной». «Хм, «А тебе больше ничего не надо?» Злорадно хмыкнул он. «Завтрак в постели, кофе, боярышню девственницу для утех, личную услугу?» На языке вертелся ответ, что все это у меня уже есть, но тут меня громко окликнул Вадим. «Зиантар!» Обернулся. Тот глазами указал куда-то влево, и, последовал за его взглядом, Я практически сразу столкнулся взором, состоящего в дверях Хельгой и её лисицами. Завидев меня, баронесса и другие девицы шокированно уставились на мое лицо и, словно приросли к земле, будто впервые увидели. Хотя после сияния и человека я теперь лишь отдаленно напоминал Былого Захара. Три трупа, радостно голдящая кровожадная толпа изгоев, и окровавленный я во всей своей Рианурской красе. Зрелище не для каждого. Не так и представлял нашу встречу, совсем не так. Но через миг ошеломление на лице бывшей дворянки сменилось на обиду, обида на раздражение, а раздражение медленно преобразилось в зачатки бешенства и злости. Оказавшись подле меня, та влепила мне звонкую пощечину. Разумеется, можно было перехватить ее руку, но зачем? Пусть и выпустит пар. Я вот уже, например, выпустил. В целом Хельга могла и магию ударить, значит, все не так уж плохо. Мерзавец! Прошипела там мне яростно в лицо, зарядив еще одну плеуху. Скотина! э сейчас-то за что? Я же не виноват. Они сами начали! наингранно возмутился я. Да поливать мне на трупы и этих идиотов! Я думала, что ты умер! Ты редкостный подлец и козел Лазарев, а не хваленный столб империи! выплюнула разозленно Магиня, распаляясь все сильнее. Так вот в чем дело. Она переживала? как неожиданно и как приятно. Ты действительно еще тот сердцея, Диантара. Не ожидал такого. А может, просто Хельнга устала от одиночества? Хотя кто сейчас разберет? Вообще-то я верен, Договорить мне не дали, ибо Фонтек сделала то, что изрядно меня удивило. Со всей яростью и свирепостью, что сейчас плескались в ее душе, та резко дернула меня за портупее ножен и страстно припала к моим губам у всех на глазах. Почти мгновенно раздалась радостная улюлюканье, веселый свист, а кто-то даже отпустил пару сальных шуточек, все-таки переживала. Как я понимаю, я прощен, ухмыльнулся я, когда могиня наконец от меня отстранилась. Хрен тебе, мерзавец. Шагай за мной, пока все не расскажешь, я тебе ничего не отдам. Ты ведь не просто так явился, отрезала холоднота и соблазнительной походкой прошествовала мимо меня прямиком на второй этаж. «Твою мать! Как же порой сложно с женщинами!» «Странно это. Очень странно. В последнее время у меня слишком много интимной близости. Мастер Уорта Рат одобрил бы такой подход. Правда, никакого отторжения из-за этого факта я не ощущаю». «Эх, на что только не пойдешь ради обретения былого могущества!» хм. Тихо буркнул я себе под нос, поднимая следом за опальной баронессой в ее комнату.